Глава 7. По правилам Фаму Триндли не полагалось быть на мостике капитана флота, и уж точно во время серьёзной операции. Старик сидел за дублирующим терминалом связи, но на самом деле ничего с ним не делал. Триндли был программистом-артиллеристом номер 3, хотя никто ещё не видел от него ничего полезного даже на таком низком уровне. Кажется, он приходил и уходил, когда хотел, и почти всё время проводил в комнате отдыха сотрудников. Капитан флота Парк имел несколько даже иррациональное уважение к возрасту. Очевидно было, что пока от Фамма Триндли нет особого вреда, он может спокойно числиться в судовой роли. Сейчас Триндли сидел полуотвернувшись от своего пульта. С выражением язвинки на лице он слушал тихий разговор, поток проверочных запросов и откликов, глядя поверх техников и артиллеристов на общий дисплей. Высадки Чингхо и эмергентов были танцем взаимных предосторожностей. Недоверие к эмергентам захватывало всех людей капитана парка сверху донизу. Поэтому совместных экипажей не было, и сети связи полностью дублировали друг друга. Каждый корабль эмергентов, каждый посадочный модуль, каждый их член экипажа в свободном полете все время отслеживался в поисках признаков предательства. Синтетические имиджеры мостика отражали большую часть этого слежения. Тринли видел в трансляции с восточного кластера, как тройка тяжёлых подъёмников эмергентов взлетает с замёрзшей поверхности Атиана, таща между корпусами блок льда в четверть миллиона тонн весом. Шестой подъём в этой операции. Тринли была видна дыра глубиной в сотни метров, дымящаяся пена маскировала содранную кору морского дна. их разведка показала в этой области континентального шельфа обилие тяжёлых металлов и эмергенты добывали их той же грубой силой, с помощью которой врезали лёд. В этом нет ничего особо подозрительного, хотя может появиться, когда дойдёт до Делижа добычи. Он посмотрел на окно состояния связи. Обе стороны договорились выдавать межкорабельную связь открытым текстом и достаточное число эмергенских специалистов Всё время держали связь и совещались с соответствующим количеством людей Ченхо. Другая сторона впивалась во всё, что могла, насчёт открытий группы Дьема в сухой долине. Интересно, как эти эмергенты предложили просто захватить имущество туземцев. Очень не в стиле Ченхо. Больше похоже на то, что мог бы сделать я. Парк выгрузил почти все микроспутники флота как раз перед прибытием эмергентов. И сейчас в космосе плавали десятки тысяч приборов размером с кулак. Тонко маневрируя, они проходили между судами эмергентов, куда чаще, чем это могло бы происходить случайно. И всё, что видели, выдавали в окно электронной разведки на мостике. Можно было заключить, что среди кораблей эмергентов происходит слишком много переговоров в пределах прямой видимости. Может быть, это безобидная автоматика. Более вероятно, что это прикрытие зашифрованной координации военных сил. Хитрые приกดвления со стороны врага. Иначе как Овраге Фамтринли об эмергентах не думал. Конечно, штабисты парка эти признаки улавливали. Эти паркетные артиллеристы из Шенкхопа по-своему очень были не дураки. Тринли как-то видел троих из них за спором о картине вещания, которая накатывалась на флот из передатчиков эмергентов. Один из младших артиллеристов считал, что это может быть комбинация физического и программного зондирования и отлично оркестрованная. Но если так, то это было куда сложнее, чем лучшие электронные измерения самой Ченгхо. А в это поверить было невозможно. Старший артиллерист только поморщился на младшего, будто его предположение невероятной силы дакука. Даже те, кто бывал в бою не до Пёрли. На минуту выражение лица Тринли стало ещё кислее. У него в ухе зазвучал голос, слышный только ему. Что ты думаешь, Фам? Тренли вздохнул и пробурчал в коммуникатор, еле шевеля губами. Дерьмо монопахнет цеми, и ты это знаешь. Мне было бы спокойнее, если бы ты был в запасном центре управления. Мостик флагмана Фам Ньювин формально находился именно здесь, но на самом деле были центры управления, расставленные в самых живучих местах корабля. Более половины офицеров, видимых на мостике, на самом деле были в других местах. По теории это повышало живучесть корабля. По теории. Я могу сделать лучше. Я расколол один из модулей на дистанционное управление. Старик взмыл с седла, медленно проплыл позади рядов техников, мимо экрана с видом на тяжёлые подъёмники, мимо экрана, где группа демо готовилась к взлёту из сухой долины, мимо изображений таких внимательных лиц эмергентов. мимо тревожных дисплеев электронной контрразведки. Никто не обратил внимания на его пролёт, и только когда он выплывал в дверь, на него глянул Сэмми Парк. Тринли слегка кивнул капитану флота. Разваленные бесхребетные, почти все они. Только Сэмми и Кира Пан Лизалит понимали необходимость ударить первыми, и не убедили никого из членов торгового комитета. Даже после встречи с эмергентами лицом к лицу, комитет в упор не видел признаков вероломства другой стороны. Так они даже попросили кого-то из Винджей за них решить. Из Винджей, подумать только. Тринли проплыл по пустым коридорам, приостановился возле шлюза модулей и вытолкнул люк того, который он специально подготовил. Я мог бы попросить Лизалит поднять мятеж. У заместителя капитана флота была своя команда. как окаха невидимая рука. Физически метьж был возможен, а когда Лис начала бы стрельбу, семье и прочим осталось бы только присоединиться. Он влез в модуль и включил насос шлюза. Ладно, я умываю руки от них от всех. Где-то в затылке начинала нарастать головная боль. Обычно напряжение так на него не действовало. Он потряс головой. Ладно, правду сказать он не стал просить Лизалет поднять мятеж, поскольку она из тех редких людей, у которых есть честь. Значит, надо распорядиться получше тем, что у него есть. Сэмми взял с собой оружие. Тринли ухмыльнулся, предвидя предстоящее. Даже если та сторона ударит первой, я ставлю на то, что выстоим мы. Выплывая на своем модуле из флагмана Ченг Хо, Тринли изучал угрожающие изменения потока данных и рассчитывал. что попытается сделать та сторона. Если они будут ждать достаточно долго, он сможет сообразить, где у Сэмми шлюзы с оружием, и устроить мятеж из одного человека. Было полно признаков приближающегося вероломства, но даже Фам Тринли пропустил самый явный из них. Чтобы узнать способ атаки, надо его знать. Эзер Винш про военные приготовления наверху ничего не знал. Килосекунды, проведённые на поверхности, были полны тяжёлой и захватывающей работы, которая мало оставляла времени, чтобы предаваться подозрениям. За всю свою жизнь он лишь несколько десятков мегасекунд провёл, разгуливая по поверхности планет. Несмотря на все упражнения и медицину Чен Хо, он вымотался. Первые килосекунды казались относительно лёгкими, но теперь ныла каждая мышца. К счастью, он оказался не единственным слабоком. Вся команда еле волочила ноги. Последняя уборка вылилась в бесконечные проверки, что нигде не осталось мусора, что все признаки их присутствия будут скрыты эффектами нового возгорания мигающей. Командир группы ДМ подвернул щиколотку, собираясь обратно в посадочный модуль. И без грузовой лебёдки модулю дальше ему было бы не забраться. Когда они наконец зашли на борт, даже снять и повесить на место термальные скафандры было мукой. О, господи. Это Б не свалился на койку рядом с Винжем. Когда модуль рванулся в небо, по всему пролёту раздались стоны. И всё же Винж чувствовал тихое удовлетворение. Флот узнал за эту высадку куда больше, чем кто-либо мог ожидать. Это была праведная усталость. Среди членов группы Дьема сейчас почти не было разговоров. Гул двигателя модуля был почти инфразвуком, исходившим, казалось, из костей людей и расходившимся наружу. Сверху Винш еще слышал разговоры, но Триксия в них не участвовала. К людям Дьема никто не обращался. Поправка. Чиви пыталась с ними говорить, но Винш слишком устал, чтобы вынести еще и заразу. За кривизной мира подъем тяжелых грузов выбился из графика. Чистые ядерные заряды выломали несколько миллионов тонн замерзшего океана. Но пар над местом выемки затруднял дальнейшие работы. Брюдель, эмергент, жаловался, что они потеряли контакт с остальными своими подъёмниками. "Думаю, вы просто не под тем углом, сэр", донёсся голос техника Ченко. "Мы их всех видим. Они все ещё на поверхности. Один сильно закрыт местным туманом, но позиционирован точно. Ещё три поднимаются, правильно расставлены. Минутку". Прошло несколько секунд. По более дальнему каналу другой голос излагал какую-то медицинскую проблему. Очевидно, кого-то тошнило в невесомости. Потом вернулся голос диспетчера полётов. Странно. Мы потеряли вид на операции на восточном берегу. Брюдель более резким голосом. Но ведь у вас же есть дублирующие устройства. Техник Ченгхо не ответил. Третий голос. Замечен импульс электромагнитного излучения. Я думал, вы закончили с наземными взрывами. Конечно, отозвался возмущённый Брюдель. Но ну так мы только что получили ещё три импульса. Я есть, yes, сэр. Импульсы электромагнитного излучения. Винч попытался сесть, но ускорение было слишком велико, и в голову ударило ещё более сильная боль. Чёрт возьми, скажи ещё что-нибудь. Но тот, кто произнёс "Я yes, есть, сэр", судя по голосу, артиллерист Ченхо, ушёл из эфира или что более вероятно, сменил режим и говорил шифром. Голос эмергента звучал резко и сердито. Дайте мне кого-нибудь из руководства немедленно. Вы светите на нас лазерами прицела и думаете, что мы этого не поймём? Отверните их, или мы все об этом пожалеем. На головной дисплей Эзра стал прозрачным, и перед глазами появилась переборка. Фон на ней мигал, но видео показывало какую-то аварийную последовательность процедур. Блин. Это был Джими Дем. Геммер группы в голове каюты колотил по командной консоли. Где-то в хвосте кто-то блевал. Как в кошмаре, когда всё вдруг превращается в сумасшедший дом. В этот миг модуль достиг конца ускорения, за 3 секунды страшное давление спало и вернулся привычный комфорт невесомости. Винч освободил ремни койки и подплыл к Дьемо. С потолка было легко встать голова к голове с Джими и увидеть аварийные дисплеи, не загораживая вид командиру. Но на самом деле в них стреляем. Господи, как голова-то болит. Он попытался прочитать командную консоль Дьема, но глифы плыли перед глазами. Дьем чуть повернул голову к Эзру. В его глазах ясно читалась боль. Он едва мог шевелиться. Не знаю, что мы делаем. Я потерял синхронное изображение. Пристегнись, он наклонился вперёд, будто пытаясь сфокусироваться на дисплее. Сид флота перешла на глубокое шифрование, а мы застряли на низшем уровне безопасности. Это значило, что они не получат информации, кроме прямых приказов артиллеристов парка. Потолок дал Винджу ощутимый шлепок по заднице, и он поплыл к хвосту кабины. Модуль поворачивался под управлением какой-то приоритетной аварийной процедуры. Автопилот не дал предупреждения. Скорее всего, командование флота готовило их для нового ускорения. Он успел пристегнуться за спиной Дьема, когда главный факел модуля дал ускорение примерно в одну десятую джи. «Они переводят нас на более низкую орбиту, но я не вижу ничего, идущего на рандеву», — сказал Дьем. И неуклюже потыкал в поле пароля под дисплеем. «Ладно, буду разнюхивать сам. Надеюсь, парк не слишком озверел». За спиной послышались еще звуки рвоты. Дьем попытался повернуть голову, вздрогнул. «Ты у нас мобилен, Виндж, займись!» Эзер скользнул вдоль поручней пролета, поддаваясь силе тяжести в одну десятую джи. Люди Чингхо жили при различных ускорениях. Медицина и хорошая генетическая работа сделали ориентационную тошноту редкостью среди них. Но сейчас и Цу Фидо, и Фам Патил оба сблевали. А Бенни Вэнс вернулся в клубок, насколько позволяли ремни. Он держался за виски и раскачивался от явной боли. Давит, давит. Винш подобрался к Пателю и до аккуратно отсасал вакуумом рвотные массы с их комбинезонов. Цуфи подняла на него озадаченные глаза. В жизни никогда не блевала. "Это не ты", ответил Винш, стараясь думать, несмотря на боль, которая давила всё сильнее и сильнее. "Кретин, кретин, кретин. Как это я до сих пор не понял?" Это не Чингхо напало на эмергентов. Как-то всё вышло совсем наоборот. Вдруг стало видно, что делается снаружи. «Я поймал локальную синхронизацию», — донёсся голос Дьема из наушников. Слова командира доносились короткими мучительными выдохами. «Пять высокоскоростных бомб с позиции эмергентов. Цель — флагман парка». Винш перегнулся через ряд коек и выглянул. Факел и ракет уходили в сторону от расположения модуля. Пять бледных звёзд разгонялись в небе всё быстрее и быстрее, сходясь к ККХ Фамнювин. Но их пути не были гладкими дугами. Резкие повороты и уходы в сторону. «Наверное, мы бьём по ним лазером, они уворачиваются!» Одна из звёзд исчезла. «Мы одну сбили, мы...» В небе вспыхнули четыре световых точки. Они становились всё ярче и ярче. в тысячу раз ярче выленившего диска Солнца. И снова вид исчез с дисплея. Свет в кабине погас, мигнул и погас снова. Включилась самая глубинная аварийная система. Появилась бледная красноватая сетка линий, очерчивающая отсеки оборудования, воздушный шлюз, аварийную консоль. Эта система была защищена от радиации, но очень примитивна и низкоэнергетична. Даже фонового видео не было. Что там с флагманом парка, командир? спросил Винч. Четыре близких разрыва такой страшной яркости в углах правильного тетраэдра, охватившего жертву. Картина погасла, но в памяти его она останется вечно. "Джимми!" выкрикнул Винч. "Что с Фаммом Ньюбеном?" Казалось, красное аварийное освещение качнулось. От собственного крика он чуть не отключился. Слабый голос Дьема прозвучал хрипло и отчётливо. "Думаю, думаю, он погиб. Сгорел или испарился от этих прикрывающих слов не легче. Я ничего не вижу, но четыре ядерных заряда. Господи, они же ударили точно в него". Вмешались ещё несколько голосов, но они звучали ещё тише, чем у Дьема. Винж полеса обратно в голову кабины, и тут тяга в 1/10 g кончилась. без мозгов, без света, чем стал этот модуль, если не гробом. Впервые за свою жизнь Эзер Винш ощутил безотчётный ужас на Земнике. Невесомость могла значить, что они вышли на расчётную орбиту, но могло быть, что они летят по баллистической траектории, пересекающей поверхность планеты. Винш подавил ужас и поплыл вперёд. Можно воспользоваться аварийной консолью, услышать окружающий мир. Использовать локальный автопилот для полета к уцелевшим силам Ченгхо. Боль в голове усилилась до такой, который Эзер Винш даже представить себе не мог. Казалось, красные огоньки аварийного освещения тускнеют и гаснут. Сознание ускользало и начинал душить поднявшийся панический страх. Ничего он не может сделать. Но перед тем, как мир скользнул в небытие, судьба сделала ему подарок, воспоминание. Трикси Бонсел не было на борту Фама Ньювина.